Исполин Глава первая Современники вспоминали, что всего больше царь походил на большого русского мужика из центральных губерний. К нему лучше всего шли бы полушубок, поддевка и лапть. Сходство с мужиком усиливалось от его густой, мягкой и чуть волнистой рыжеватой бороды. Он был настолько выше и крупнее обыкновенных людей, что, появись Александр Александрович в любом костюме, все обратили бы на него внимание. Государя нельзя было назвать красивым, да и по манерам он походил в чем-то на бурого медведя, причем был не столько мускулист, сколько полноват и даже толст. Но царь производил сильное впечатление спокойствием своих манер и, с одной стороны, крайней твердостью, а с другой — благодушием в лице. Встречавшиеся с ним попадали под необыкновенной уверенности в себе и мощи, исходивших от императора. Недаром живописец Васнецов запечатлел русского государя на знаменитом полотне богатыри. Наиболее зоркие свидетели отмечали разницу в характерах отца и сына, Александра II и Александра III. Покойному императору, указывали они, всегда недоставало именно инстинктивного чувства своего положения, веры в свою власть, какие были присущи молодому государю. Александр Николаевич не верил в свое могущество, как бы реально оно ни было. Он всюду подозревал противодействие и, раздражаясь собственными сомнениями, сам создавал это сопротивление вокруг себя. Благодаря этому прежнего императора больше боялись, чем любили. И, несмотря на его смирение, влияние на него имели только листицы, отчего Александр Николаевич в конце жизни оказался в плохом окружении и попал в руки дурным людям. Чувствуя себя слабым, — писала Фрейлина Тютчева, — покойный государь не доверял самому себе, но еще менее доверял другим. Выбирая людей, он предпочитал ничтожество, полагая, что над ними легче властвовать и направлять их, тогда как, напротив, они более склонны к обманам и лесть. Слабость характера Александра Николаевича делала его непоследовательным и двойственным во всех его словах, поступках и отношениях. А это в глазах всей России дискредитировало саму власть и, наконец, привело страну в состояние самой плачевной анархии. Прекрасные реформы Александра II, мягкости и великодушия его характера должны были бы обеспечить ему восторженную любовь русского народа, а между тем он не был государем популярным в истинном смысле слова. Народ не чувствовал притяжения к нему, потому что в самом императоре совершенно отсутствовала национальная и народная струна. «Человеческая природа такова», — тонко отмечала Тютчева, — что люди более ценят других за людское в них, чем за их дела. По своему характеру и уму покойный император был ниже тех дел, какие он совершил. Обладая неисчерпаемой добротой и великодушием сердца, Александр Николаевич был лишен силы характера и ума. Став императором, он сделал большую ошибку, желая производить на окружающих впечатление властное и величественное, по примеру государя Николая I, у которого выражение властности проявлялось естественно, в то время как для Александра II это была маска и порою карикатурная, придававшая ему скорее нечто отталкивающее. В чертах же Александра Третьего, наоборот, проступала природная энергия и сила, исполненная честности и доброты. Он был подлинным наследником своего великого деда и не раз повторял себе, словно завет, строки дневника Николая I, которые тот написал за несколько дней до кончины. Вступая тридцать лет тому назад на престол, я страстно желал... Знать правду, но, слыша ежедневно лесть и ложь, я отучился отличать правду от неправды. Эти уроки деда были тем более существенными, что они пали на благодатную почву. Александр III обладал благороднейшим и, как отмечали современники, именно царским сердцем. Врожденное благородство царя не было и не могло быть испорчено жизнью. Ведь наследнику русского престола не было нужды ради своего положения или положения своих ближних кривить душой и закрывать глаза на то, чего не хотелось бы видеть. В этом главное отличие монархического престола наследия от так называемого «народного избранничества». Демократическая выборная власть поневоле портит и развращает человека. Претенденту приходится ради ее достижения подсиживать, клеветать, чернить соперников, буквально по их головам взбираться на человеческую пирамиду, жажда власти с ее материальными и эгоистическими интересами, которые так часто портят сердце политика, локтями расталкивающего своих конкурентов, далека и чужда наследнику российского престола с его глубокой убежденностью в божественной предначертанности титула монарх. Сам Александр Третий, как вспоминали современники, был человеком небольшого, ординарного образования, не сразу мог охватить и постигнуть все, что предлагалось ему министрами и чиновниками, нуждаясь подчас в долгом самостоятельном изучении того или иного вопроса. Иными словами, у него был Небольшой ум-рассудка, но совершенно громадный, выдающийся ум сердца, что в его положении было несравненно важнее. Наконец, государь обладал совершенно выдающимся благородством и чистотой нравов и помышлений. Как семьянин — это был образцовый семьянин, как хозяин — образцовый хозяин, у которого слово никогда не расходилось с делом. Если Александр Третий в чем-то был не уверен, он мог смолчать и выжидать. Зато если он принимал решение, на его слово можно было рассчитывать как на каменную гору. Вот отчего русский император пользовался, с одной стороны, доверием и уважением всех своих приближенных, а с другой стороны, что еще гораздо важнее, уважением и доверием всего света. Свой авторитет и твердость во внешней политике Александр Третий выказал в завязавшемся конфликте с Англией. Ревниво оберегая свои, а точнее захваченные ею владения в Индии, Великобритания стремилась как можно далее распространить свое влияние угрожая уже южным пределам России и Средней Азии. Английские эмиссары постоянно появлялись в Закаспийских землях, подбивая племена туркмен и афганцев тревожить наши пограничные заставы. Здесь, однако, они встретили решительный отпор русского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Александр Виссарионович Комаров, один из трех замечательных братьев, военачальников. Правой рукой Комарова был Максут Алиханов-Аварский, приятель покойного штаб ротмистра Кузьминского. О судьбе этого человека, столь же горячего, сколь и отважного, надо сказать особо. Майор Алиханов-Аварский, кавалер нескольких боевых орденов, перед самой турецкой войной крупно повздорил со своим начальником, и убил его на дуэли. За это он был разжалован Александром II в рядовые с лишением чинов и отличий. Выказав отчаянную храбрость, Алиханов-Аварский в 1878 году стал унтер-офицером, а за участие в Ахалтикинской экспедиции был произведен в прапорщике. В 1883 году Комаров направил его с секретной командировкой в Мерф — гнездо разбоя, тормозившее развитие чуть не всей Средней Азии. Выехав в сопровождении всего двадцати казаков и десяти джигитов, Алиханов-Аварский собрал около трехсот аксакалов всех родов и колен мервских текинцев, и в горячей речи убеждал их принять подданство России. Менее чем через полчаса старейшины пришли к полному согласию и направили депутацию к генералу Комарову в Ашхабад с письменной просьбой принять мервский народ в подданство белого царя. Алиханов-Аварский получил утраченные им чин майора и боевые ордена а также назначение начальником мервского отряда. Вскоре подстрекаемые Англией афганские войска заняли часть русской территории по соседству с крепостью Кушка. Комаров телеграфировал Александру Третьему и спрашивая инструкций. «Удалить за реку Кушку, избегая по возможности кровопролития», был лаконичный ответ из Гатчины. Комаров был недоволен и ворчал. «Меня как собаку держат за хвост!» Он донес, что за последнее не ручается. И во главе мургабского отряда медленно двигнулся к укреплению Актепе, останавливаясь и выжидая, когда афганцы сами попятятся назад. Но время шло. Надо было принимать решения, переговоры с английскими эмиссарами ни к чему не привели. Тогда Комаров приказал вытеснить афганцев за кушку, причем запретил солдатам стрелять первыми. Сражение увенчалось полным успехом. Алиханов-Аварский, уже в чине подполковника, командовал в этом бою конницей и проявил обычную свою лихость, захватив знамя противника и шесть его орудий. Донесение генерала Комарова взбудоражило все столицы Европы. Полная победа еще раз покрыла громкой славой войска государя-императора в Средней Азии. Нахальство афганцев вынудило меня для поддержания чести и достоинства России атаковать 18 марта сильно укрепленные позиции на обоих берегах реки Кушки. Афганский отряд регулярных войск силой в 4000 тысячи человек с восемью орудиями, разбит и рассеян, потерял более 500 человек убитыми, всю артиллерию, два знамени, весь лагерь, обоз, запас. Английские офицеры, руководившие действиями афганцев, просили нашего покровительства. К сожалению, мой конвой не догнал их. Они были, вероятно, увлечены бежавшей афганской конницей. На это последовал полное спокойствие, достоинство, силы, а главное — миролюбие. Ответ Александра Третьего. Государь-император шлет свое царское спасибо вашему превосходительству и всем чинам храброго мургабского отряда за блестящее дело 18 марта. Повелел представить наиболее отличившихся офицеров к наградам, а нижним чинам жалуют пятьдесят знаков отличия военного ордена. Вместе с Сим, его величеству, благоугодно знать в подробности причины, побудившие вас поступить вопреки переданному вам повелению всеми силами воздерживаться от кровопролитного столкновения. Объяснения генерала Комарова были признаны вполне правильными. В результате всех этих действий Россия приобрела около 200 тысяч квадратных верст, вышла к границам Афганистана и нанесла весьма ощутимый удар престижу Англии. Все это вызвало бурю на Темзе. Британский ее королевского величества посол получил предписание выразить в Петербурге резкий протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем», — заявил Александр III, уже наградивший Комарова золотой шпагой с бриллиантами, а Алиханова-Аварского орденом святого Георгия IV степени. «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию. Гирс был растерян. Ваше Величество, это может вызвать вооруженное столкновение с Англией, хотя бы и так» отрезал император. Из Англии пришла новая угрожающая нота. В ответ на нее государь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. Это распоряжение было актом величайшей храбрости, так как британский военный флот в полном соответствии со строчками ее национального гимна «Правь Британия морями» превышал русские морские силы по меньшей мере в пять раз. Прошло две недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения русско-афганского инцидента и разграничения сфер влияния. Европа начала смотреть иными глазами в сторону Гатчины. С русским монархом пришлось считаться всерьез всем державам. Сражение на Кушке — Было единственной военной акцией, которую предприняла Россия, причем вопреки желанию царя, во все время правления Александра Третьего. «Во всем свете у нас только два верных союзника», — любил говорить император своим министрам. «Наша армия и флот. Все остальные при первой же возможности сами ополчатся против нас». Это мнение Александр Третий выразил однажды в наиболее заостренной форме за завтраком во время празднования конно-гренадерского и уландского полков. На завтраке, помимо высших военных чинов и некоторых министров, присутствовал глава Черногории Николай. Поднявшись с бокалом шампанского, император провозгласил, «Я пью за здоровье моего друга, князя Николая Черногорского» единственного искреннего и верного союзника России. Присутствовавший на обеде Гирс окаменел от изумления. Он не без основания ожидал самых серьезных осложнений. На другое утро лондонская газета «Таймс» писала об удивительной речи, произнесенной русским императором, которая идет в разрез со всеми традициями в сношениях между дружественными державами. По петербургским гостинам прошелестело, тост очень повредил России. Это вызовет целую бурю. Поначалу слова Александра Третьего все поняли буквально, онде отдает наибольшее уважение из всех царствующих особ князю Черногорскому. С одной стороны, это весьма подняло авторитет Николая, а с другой вызвало недоумение коронованных особ Европы. Однако цену князю Николаю государь знал превосходно. И то, что вся Черногория по размерам и количеству населения меньше какого-нибудь малочисленного уезда одной из наших губерний, и то, что тот приезжает в Россию лишь за тем, чтобы выклинчить денег якобы на некий военный проект, а они всегда пропадают в его бездонном кармане. И то, наконец, что князь в своей политике держится принципа и нашим, и вашим, сохраняя эквилибр между Петербургом и Веной. Но русскому императору важно было еще раз напомнить, что его держава ни от кого в мире не зависит и никому не верит. После этой речи тучи сразу же стали сгущаться на западных границах России. Началось стягивание австрийских и германских войск. В Вене Франц Иосиф выступил с дерзкой речью о положении на Балканах. Наследник Николай Александрович, отправившийся в Штутгарт на празднество в честь дня рождения Вертенбергского короля, встретил очень холодный прием и очень быстро вернулся в Петербург. Новый министр финансов, Вышнеградский, сказал, что дал бы 10 миллионов, лишь бы черногорский тост не был произнесен. Царедворцы, страшась войны, роптали. «Воевать нам не по силам. Генералов у нас вовсе нет. Государь бывает всегда такой сдержанный. Как он хватил такую глупость?» На большом обеде в Зимнем дворце, сидя за столом против царя, Австрийский посол начал снова обсуждать докучливый балканский вопрос. Александр Третий делал вид, что не замечает его раздраженного тона. Посол принялся кипятиться и напомнил о мобилизации Австрии трех корпусов. Не меняя своего полунасмешливого выражения лица, император взял вилку, завязал ее в петлю и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата со словами «Вот что я сделаю с вашими тремя мобилизованными корпусами». Он совершенно не страшился австрийцев, понимая, как и покойный Скобелев, что главную опасность для России представляет объединенная Германия. Впрочем, Александр III прекрасно знал и то, как боится его молодой император Вильгельм II. Как-то еще в царствовании его престарелого деда Вильгельма I русский государь проводил очередные маневры на западных границах. Узнав об этом, германский император решил послать на маневры наследника внука. Чтобы избавиться от его присутствия на маневрах, Александр III решил выехать в Брест, встретить молодого Вильгельма и, побеседовав с ним, отправить обратно в Германию. В дороге государя, как всегда, раздражал дядя, великий князь Николай Николаевич. Его манера кричать, тыкать и его несносное высокомерие. Когда дядя Низи приехал на станцию, то, сердясь на какие-то неполадки, первым делом крючком своей палки подцепил за шею инспектора императорских поездов барона Таубе и едва не свалил его с ног. Потом устроил на платформе такой шум, что августейшему племяннику пришлось его одернуть. Испытывая страх перед молодым императором, дядя тут же стушевался. В станционном домике, где кроме помещений для служащих было всего две маленькие комнатки и не имелось даже буфета, Александр Третий провел несколько дней, каждое утро выезжая на маневры. Прежде всего он сказал начальнику охраны генералу Черевину. — Петр Александрович, чтобы встретить германского принца, мне нужен прусский мундир. Узнайте у управляющего дорогой, в какой срок я могу получить его из Петербурга. Состоявший управляющим молодой путеец Витте, тот самый, кто предложил создать священную дружину для охраны особо государя, Ответил черевину в 48 часов. Но только в том случае, если фельдъегерь повезет экстренно мундир на паровозе, так чтобы один паровоз, пробежав определенное расстояние, заменялся другим. Мундир прибыл как раз вовремя на рассвете того дня, когда были окончены маневры. Когда император подъехал к станции Брест, то увидел, как с другой стороны от Варшавы движется поезд с молодым Вильгельмом. Александр Третий в прусском мундире и русской шинели было морозно, вышел на платформу, где уже был выстроен почетный караул. Прежде чем принц Гогенцоллерн появился из вагона, государь снял шинель и отдал ее своему лейб-казаку, все время находившемуся возле него появился Вильгельм с нафабренными торчащими вверху сами и приветствовал русского императора своим громким резким голосом такой же несносно шумный как дядя Низи невольно подумалось Александру III оркестр исполнил два национальных гимна таких разных по смыслу боже царя храни и германия германия Превыше всего. Император и немецкий принц прошли вдоль строя почетного караула, причем Вильгельм непрерывно жестикулировал, забегал вперед и изверг целый арсенал международных планов. Рядом со спокойным, добродушным гигантом, он казался подростком неврастенником. В самой середине пылкого монолога Александр III внезапно прервал его пожимая рук, — передайте дяде Вилли мой самый сердечный привет. И обернулся к лейб казаку — шинель. Тогда Вильгельм, понимавший несколько слов по-русски, бросился к казаку, схватил у него шинель, подскочил к императору и надел ему ее на богатырские плечи. Много позднее, уже в ранге кайзера, он говорил, — Вот это действительно был самодержавный император. В Берлине и страшились русского царя, и ненавидели его. В своей злобе к Александру Третьему они пошли так далеко, что в Германии появилось немало самых пошлых карикатур на русского императора. Когда были введены 25-рублевые билеты Государственного банка с портретом Александра Третьего в виде водяного изображения, немцы отпечатали эти билеты с надписью «Где осел?». Государь, получая очередную партию таких ассигнаций от посла в Берлине графа Павла Андреевича Шувалова, лишь посмеивался над тупым немецким юмором. Однако вскоре он узнал, что а более серьезной провокации. На очередном военном заседании в Берлине обсуждался бесконечный балканский вопрос. Старик Вильгельм говорил, что следует открыто поддержать и Иосифа в его территориальных притязаниях. Один из генералов осторожно возразил, «Но, Ваше Величество, что скажет об этом Россия?» В ответ германский император стукнул кулаком по столу и воскликнул «Черт с ней, с Россией! Мне все равно, что она думает! Я ее и затру в мелкие кусочки!» На другой день его слова стали известны всему Берлину. Крайне обеспокоенный Шувалов срочный депешей просил у Александра Третьего соизволения приехать в Петербург. Пока русский посол ехал, у государя было достаточно времени, чтобы обдумать щекотливую и деликатную ситуацию. Приняв Шувалова в Гатчине, император сказал. Павел Андреевич, на эти слова не стоит обращать ровно никакого внимания. Раз уж вы приехали в Петербург, делайте вид, что вас позвали семейные дела, а потом поскорее возвращайтесь в Берлин. За западные границы России государь был спокоен. Там был Иосиф Владимирович Гурко, который в течение всего царствования Александра III занимал пост варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа. Управляя губерниями Привислинского края, Гурко прекрасно понимал, что это, по сути, передовой театр войны, хотя бы даже и в мирное время. Для инородческого населения он являлся истинным представителем сильной власти, грозной, но справедливой, прочно связавшей окраину с центром империи. Для войска это был также строгий и справедливый начальник, для которого главным оставалась забота о солдате и его боевой подготовке. Воины жили с сознанием того, что они находятся в каком-то особенном, полумирном состоянии, которое каждую минуту может смениться боевым. Это напряженное состояние солдаты и офицеры переносили легко и бодро. Они верили в Гурко, в его полководческие качества, верный стратегический расчет, несокрушимое при всяких обстоятельствах спокойствие духа, твердую волю, и железную энергию. Он постоянно разъезжал по округу, присутствовал на больших и малых маневрах, всегда превосходно организованных с помощью талантливых начальников штаба Нагловского и Пузыревского, и ничто и нигде не могло ускользнуть от его хозяйского глаза. — Чтобы я этого более не видел! — звучал металлический голос Гурко, когда он встречал непорядок и все уже знали, что этого больше не будет. Знали все и то, что наши вероятные противники, немцы и сам канцлер Бисмарк, страшатся Гурко, и что в их глазах он один стоит целой армии. Гурко построил линию новых фортеций и покрыл край сетью стратегических шоссе, соорудил для артиллерии обширный Рембертовский полигон, Безустоли передавал войскам и, в особенности, кавалерии свой богатый опыт, накопленный в русско-турецкой войне. Государь высоко ценил Гурко и его боевых сподвижников генералов Рауха, Нагловского, Пузыревского, зная, что все они преданы военному делу. Между тем еще в конце царствования Александра II в армии появились циничные и изворотливые дельцы для которых главным было обогащение. Теперь они завели вовсе не бескорыстную дружбу с управляющим делами Министерства финансов Вышнеградским. Император давно присматривался к этим банкирам в военных мундирах, подозревая их в злоупотреблении служебным положением и иных нечистоплотных делишках. На подозрение у государя, были начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа Бобриков, начальник артиллерии гвардейского корпуса Овандер и начальник петербургской местной бригады Живахов. Александр III не терпел интриг. Ему не раз говорили, что все неугодные Бобрикову лица из гвардии изгонялись, а назначения получали бездарные, но послушные дельцы. Так, командиром гвардейского корпуса вместо принца Ольденбургского был назначен генерал-адъютант Манзей. Совершенное ничтожество в военном отношении, к тому же открыто живший с женой отставного генерала Эллиса. Император выслушивал окружающих, но ждал, желая во всем разобраться лично. Случай представился во время очередных крупных маневров под Петербургом. Одной стороной войск командовал Раух, другой — Овандер, а общее руководство было возложено на Бобрикова. Действия генерала, отличившегося в передовом и западном отрядах Гурко во время похода 1877 78 годов, Вскоре поставили банкира в погонах в крайне затруднительное положение. Раух каждым движением отсекал возможность Овандера к отступлению и почти зажал его войска в мешок. Александр III, не очень любивший верховую езду, на этот раз долго не слезал с лошади, следя за ходом маневров. Он видел, что Раух перешел в наступление оставив лишь узкую щель между боевыми порядками, воспользоваться которой Вандер, не подозревавший об этом, конечно, не мог. Внезапно его части пришли в движение и вырвались из кольца. — Что такое? — в недоумении спросил государь Увановского. — Может быть, действие разведки? — Сам не веря этому, — сказал военный министр. «Уж не возглавляет ли эту разведку Бобриков?» — помрачнел император. Он приказал Ванновскому произвести расследование. Каким образом мог узнать о Вандер, что предпримет Раух? Когда производился разбор учений, все заметили отсутствие на нем генерала Бобрикова. Государь удалил его. Вскоре после этого... Александр III подписал указ о несовместительстве государственной службы с банковскими делами. Хотя армия и была любимейшим детищем императора, сам он процарствовал 13 лет мирно. И эти годы мира и спокойствия Россия приобрела не ценой уступок, а благодаря справедливой и неколебимой твердости государя. Его царствование, отмечал Витте, не нуждалось в лаврах, у него не было самолюбия правителя, желающего побед посредством горя своих подданных, для того, чтобы украсить страницы своего царствования. Но об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких военных лавров, император никогда не поступится честью и достоинством, вверенной ему богом России обдумав в этом смысле желательную для России внешнюю политику, а в делах внутренних, решив принять меры для подъема производительных сил страны, государь применял эту программу в течение всего своего правления и тотчас после кончины был назван царем-миротворцем. Вместе с тем этот неповоротливый гигант с крайне добродушной физиономией и бесконечно добрыми глазами, Внушал Европе, с одной стороны, как будто бы страх, а с другой — недоумение. Что такое? Все боялись, а что, если вдруг этот гигант догаркнет? Хорошо известна нелюбовь Александра III к Германии, ко всему немецкому, к засилью немцев в русской армии. Здесь он находил полное понимание со стороны душки Минни. Ведь датское королевство — в неравной войне с Германией потеряла в 1864 году не только немецкоязычную Голштинию, но и населенный коренными жителями Шлезвик. Но император необыкновенно взвешенно и разумно подходил к европейской большой политике. Он хорошо, куда как лучше своих послов и министров, знал, чего стоит всесильный канцлер Бисмарк и ценил его как человека, с которым можно сговориться, не жертвуя при этом национальными интересами, и в то же время не посягая на интересы Германии. Александр III считал, что Бисмарк, как германский канцлер, обязан проводить именно германскую политику и не разделял мнение отечественных дипломатов, которые после Берлинского конгресса обвиняли Бисмарка в предательстве русских интересов. Государь справедливо полагал, что в этой неудаче повинны только русские государственные деятели. Вместе с тем Александр III искал противовеса австро-германскому пакту, постоянно угрожавшему России, И нашел союзника в лице Франции. Замысел этот складывался у него давно, но, в отличие от покойного генерала Скобелева, который в конце жизни везде и всюду заявлял, будто новый царь продает Германии интересы России и искал быстрого сближения с Парижем, император неторопливо, но основательно подготавливал новый альянс. После очередных маневров на которых присутствовали молодой кайзер Вильгельм II и Бисмарк, император с семьей отбыл в 1890 году в Данию. В это время в Копенгаген пришло французское военное судно. Однажды Александр III в морской форме пошел на своем катере по рейду и направился к этому кораблю. Когда французы, следившие за императорским катером, увидели, что тот направился к ним, на борту корабля был поднят русский флаг, а государь встречен с подобающими ему почестями. Приняв рапорт командира, Александр Третий сказал, «Я рад ступить на французскую территорию, ведь военный корабль за границей является представителем» своего государства, а с Францией у России должны быть самые добрые отношения. Через год в Кронштадт прибыла французская эскадра под флагом адмирала Жерве. Гофмаршал князь Аболенский докладывал императору о программе пребывания французских моряков. В их честь в Большом Петерговском дворце должен был состояться торжественный обед. — Ваше Величество, — спросил он, — соизволите ли вы провозгласить только тост в честь эскадры или скажете речь? — Это будет, Владимир Сергеевич, — отвечал Александр Третий, — тост за Францию, за адмирала и за эскадру. — Но, Ваше Величество, — напомнил гофмаршал, — в таких случаях по этикету следует играть гимн. Усмехнувшись в бороду, император, словно не понимая вопроса, спокойно сказал, — так и следует поступить. Но, ваше величество, ведь это Марсельеза. — Да, это их гимн, — последовал ответ. — Значит, его и следует играть. Но, ваше величество, это Марсельеза, — не унимался Аболенский. Александр Третий остудил его пыл. — Ах, князь! Вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов? Нет уж, играйте тот, какой есть. Теплым июльским утром, украшенный цветами и национальными флагами, Кронштадт ожидал корабли французской эскадры. К встрече с французами готовился лорд-мэр Петербурга Лихачев, прекрасный оратор и крупный домовладелец, с форштатской улицы, добившийся очень многого благодаря женщинам, которые пленялись его мужественной красотой. Он говорил по-французски едва ли не лучше, чем по-русски, и был чистым французом по натуре, обладал беспечным и расточительным нравом и всегда находился в долгу, как в шелку. На торжественном обеде в большом петерговском дворце Александр Третий произнес короткий и энергичный тост, после чего раздались звуки марсельезы, революционного гимна санкюлотов тераноборцев «О, дети Родины, вперед! Настал день нашей славы! На нас, тиранов, рать идет, поднявший стяг кровавый! К оружию, граждане, к оружию, граждане!» Настал черед Лихачева который напомнил о тесном переплетении судеб двух великих держав. Но хотя французы сожгли Москву, а русские взяли Париж, — воскликнул он, — те и другие оставались противниками, но никогда не были врагами. В августе того же года было заключено общедипломатическое соглашение между Россией и Францией, носившее сугубо секретный характер а через год русская эскадра под флагом адмирала Авелана прибыла в Тулон. Газеты, журналы, брошюры заполнились репортажами о франко-русских торжествах. В Лионе, Марселе и Париже, где побывали русские моряки, особой популярностью пользовалась карикатура художника Карандаша, изобразившего Францию в образе разборчивой невесты, отвергающие одного за другим поклонников, а затем бросающиеся в объятия русского казака. Не осталась в стороне кондитерская и виноводочная промышленность, были изготовлены франко-русские бисквиты к чаю, ликеры «Дуня» и «Москвичка». Когда намечали кандидата для командования эскадрой, Александр Третий приказал, отметить в списке против каждого адмирала, насколько он владеет французским языком. В список внесли три определения. Адмиралы, вполне владеющие французским языком, владеющие в достаточной степени и не особенно владеющие им. В числе последних был контр-адмирал Авелан. Государь выбрал его как выдающегося флотоводца, а по поводу французского языка заметил, в таких случаях лучше меньше говорить, чтобы не увлечься. В самом деле, некоторым военным чинам следовало набрать в рот воды. В том же году генералом Обручевым и заместителем начальника генерального штаба Франции Бодефром Была подписана секретная франко-русская военная конвенция, носившая чисто оборонительный характер и не предполагавшая никаких территориальных приобретений за чей-либо счет. Русский император уважал чужую собственность и не терпел ни малейшего посягательства на нее. Каждое лето государь выезжал на яхте «Полярная звезда» с семьей в финские шхеры для прогулок и любимой рыбной ловли. Ему нравилось хотя бы на короткое время отказаться от условностей придворного этикета и жить, как все. Однажды, накануне встречи трех императоров, Александр Александрович с государыней и детьми во время такого плавания решил высадиться на маленьком уединенном островке. Островок казался необитаемым. Император со своим начальником охраны, черевиным готовил снасти. Мария Федоровна осталась на яхте, а Ники и Гоги беспечно бегали, собирали грибы и рвали цветы. В этот момент из кустов вышел заспанный, и, видимо, похмельный крестьянин-чухонец. Строго обратившись к царевичам, он на ломаном русском языке объявил им, что здесь этого делать нельзя, так как островок принадлежит ему полноте. — добродушно сказал император. — Дети вам большого вреда не причинят. — Нет, — упрямо возразил чухонец, — нельзя. Это все мое. Я здесь царь. На это император ответил. — Ты здесь царь, а я царь всей России. Чухонец подошел ближе и, строго посмотрев на государя, с ударением укорил его. — Господин офицер, так шутить нельзя. — Да ты с ума спятил, — пытался урезонить чухонца черевин. — Оставьте его, Петр Александрович, — возразил император и приказал детям больше не рвать цветов. Семья направилась к шлюпке, и только тогда чухонец понял, что это действительно царь. Крайне расстроенный, он подбежал к императору и просил у него извинения. — Нет, нет, — утешил его Александр Третий, — это очень хорошо, что ты соблюдаешь порядок. Поднявшись на борт яхты, он велел отвезти Чухонцу золотые часы со своим портретом и направился дальше в шхер. Удобное место было вскоре обнаружено. Минни занималась с детьми, а царь уединился с Черевиным и придался наслаждению рыбной ловли. Клев, подпринесенную начальником охраны русскую Горькую, был отменным, и государь задержался в шхерах. Поутру Черевин заметил косые паруса приближающегося корабля. — Не иначе, как яхта министра иностранных дел, — доложил он. И в самом деле не прошло и двух часов, как появился смущенный, взволнованный министр иностранных дел Гирс. Европа... — Третий день ждет ваше императорское величество, — обратился он к Александру Третьему. — Когда русский император ловит рыбу, — последовал ответ, — Европа может подождать.